Часть вторая. Глава 1. Баня была окружена высоким забором с мощными металлическими воротами. Чтобы пройти или проехать на её территорию, нужно было миновать самый настоящий контрольно-пропускной пункт, для которого у ворот была выстроена стандартная будка, называемая в просторечии канура, с подведённой туда связью, кнопкой автоматического открывания ворот и всем прочим, что полагается КПП. Баня называлась офицерской, из названия явственно следовало, что личному составу сюда путь закрыт. Срочника вводили в баню общественную, находившуюся на территории рабочего поселка на окраине города. Путь к общественной бане пролегал по обочине трассы и занимал около полутора часов. «Прибыл, значит...» Критически осмотрев Олега с ног до головы, с неудовольствием проговорил за вбание сержант-контрактник Роман Неумоев. На двое суток, значит, да нахрена ты мне нужен тут целых двое суток. Зачем они на двое суток-то? Они там что, попутали, что ли? Ну, ладно, разберемся. Дрова колоть умеешь? Так точно, ответил Тригрей. Из деревни, что ли? Прищурился Неумоев. Никак нет. «Городской, я и смотрю, не похож на деревенского. Ну, пошли». Они прошли через весь двор, мимо похожего на сказочную избушку бревенчатого строения самой бани, у стены которой притулилась крытая брезентом поленницу высотой в половину человеческого роста, к сваленной в самом дальнем углу груди чурбаков. «Где поленницу видал?» — спросил Неумоев и, получив утвердительный ответ, сообщил. «А вот тебе и чурбаки. Вон колуну забора». Он кивнул в сторону. «Действуй. Двое суток, так двое суток. Как раз на два дня тебе хватит, если не расслабляться. Вопросы есть?» «Когда приступать?» — осведомился Олег. «Да прямо сейчас. Точно с колуном обращаться умеешь. Смотри, только ногу себе не отруби». «А ты что такой серьезный, а?» Хе — вдруг усмехнулся Роман. «Прям робот-андроид». Сказав это, сержант Неумоев удалился, не ожидая никакой реакции на свои слова. Хлопнул толстой дверью, изнутри обитой для дополнительной термоизоляции козьей шкурой. Сел к ноутбуку, запустил очередную стрелялку и тут же напрочь забыл о существовании только что прибывшего в его распоряжение рядового Иванова. Эта работа была одно удовольствие. Тяжелая сталька луна с сочным яблочным треском раскалывала чурбаки. Сыроватый осенний воздух освежал лицо и шею Олега. И дышать этим воздухом было так же приятно, как пить в жару чистую холодную воду. Без труда уяснив нехитрый алгоритм действий, Трегрей дальше работал автоматически, не имея нужды задумываться над тем, что делает. Голова его была занята другим. Итак, этап первый — исследование ситуации. Завершён. Пока что Тригрей получил возможность оценить обстановку на двух нижайших ступенях воинской иерархии, среди личного рядового состава и младшего офицерского. Но увиденное давало повод предполагать, что на более высоких ступенях дело обстоит точно так же. В армии главенствовала та же система, что и везде. Система беззакония, бесправности слабых и вседозволенности сильных. Система показухи и культа личной выгоды, в теле этого государства, выполнявшая роль скелета. Второй этап, выявление единомышленников и особо опасных противников, начат. Олег открыто заявил о своей позиции. То, что реакцией на это стал прикрывающей недоумение хохот, причем как со стороны тех, кто намеревался извлекать выгоду из традиционного положения дел, так и со стороны тех, кому была уготована участь жертвенных Агнцев. Олега нисколько не удивила, Ничего другого он и не ждал. Слава здесь бессильна. Обещаниям здесь мало кто верит. Власти имущие давным-давно приучили обитателей этого мира к тому, что чем значительнее и громче обещания, тем они менее правдоподобны. Чтобы тебе поверили, ты должен на деле доказать готовность осуществить свои намерения, ибо практика есть безоговорочная мера истины. То, что сложившаяся ситуация, кардинальное изменение которое и являлось целью Тригрея, никоим образом не устраивает большинство солдат и, возможно, некоторых офицеров, несомненно. Другое дело, что никто из недовольных и не подумает открыто разделять позицию Олега до тех пор, пока им не станет ясно, что систему возможно изменить. Следовательно, по возвращению в расположение необходимо приступать к активным действиям. А именно, обезопасить потенциальных соратников от давления со стороны тех, кому существование традиционного порядка выгодно — старослужащих. И удар, сокрушительный и окончательный, нужно нанести по наиболее сильному и авторитетному из дедов. Таковым являлся, безусловно, Мансур Розоев. И дело здесь было вовсе не в физической его силе и готовности эту силу при любом удобном случае применить. Мансур, как ясно осознавал Олег, попросту ощущал за собой право быть выше прочих. И ощущение это, судя по всему, проистекало из того, что Разоев не сомневался. Попади он в беду, за него обязательно заступятся, не оставят разбираться в проблеме в одиночку. «Великая вещь — понимание того, что ты нужен и важен своим». И какими, вероятно, ничтожными и слабыми должны казаться Розоеву окружающие его солдаты и офицеры с материнским молоком впитавшие популярные местные формулировки вроде «своя рубаха ближе к телу» или «тебя не трогают, не дергайся» или множество подобных. Они друг другу не свои, не свои собственной стране, и потому держать ответ даже сами за себя часто не в состоянии. Олегу было ясно, что первое столкновение с рядовым Розоевым ничего не решило. Совершенно однозначно надобен физический контакт. Грубую силу должна сломить такая же грубая сила. А когда система давления и контроля старослужащих над новобранцами рухнет, перед сержантами встанет трудноразрешимая задача управлять личным рядовым составом уставными методами. Вот тогда нужно будет переключиться на младших офицеров, заставить их вспомнить о своих прямых обязанностях по воспитанию и обучению солдат. Однако кое-что триграя настораживало. Мгновенная отправка на ход работы за пределы воинской части в то самое время, когда с остальными участниками ночного происшествия начато разбирательство. Что это? Случайность? Как следствие обыденной бестолковой неразберихи? Попытка избавиться от неудобного человека, чтобы быстренько уладить дело. Или нечто иное. Ведь его, одного из основных участников инцидента, обязательно должны были вызвать в соответствующий кабинет, хотя бы для выяснения обстоятельств. Странно. Опомнился сержант Неумоев через несколько часов. Протер воспалённые, точно распухшие, ощущаемые горячими каштанами под веками глаза, с треском потянулся, поболтал в воздухе онемевшими пальцами и вспомнил об оставленном во дворе рядовом. — Ёкарный бабай! — пробормотал Рома, которому мгновенно пришло в голову, что этот, как его, Иванов, ни разу за всё время не побеспокоил его хотя бы требованием пожрать. — Чё он там, забился куда-нибудь и дрыхнет? Подстёгиваемый стремлением отчехвостить ленивого рядового он выскочил наружу. И остановился, изумлённо вытаращив красные глаза. Куча чурбаков в углу двора убавилась более чем наполовину. Видно, зря Роман заподозрил рядового Иванова в лености. Парень, нагрузив на себя добрую дюжину поленьев, шагал к бане. Сержант Неумоев посторонился, пропуская его и, разворачиваясь, увидел, что поленец у стены стало вдвое выше и втрое шире. Брезент, аккуратно свёрнутый, лежал на земле. Освободившись от ношей, рядовой двинулся в обратный путь. Приближаясь к сержанту, он выполнил воинское приветствие и проговорил. «Разрешите обратиться?» «Эм...» — разрешил, не умоев. «Надобен ещё кусок брезента. Этот чересчур мал». «Ну...» закивал сержант, давая понять, что принял это замечание к рассмотрению. Вернувшись на место работы, рядовой тут же поднял очередной чурбак, водрузил его на плаху и, подхватив колонну, ловко расколол чурбак надвое, причем так, что одна половина отлетела, а вторая осталась стоять на плахе. Еще один быстрый удар, и на плахе осталось четверть чурбака. Парень тюкнул колуном снова, на этот раз совсем не прилагая усилий, только направив лезвие колуна, влеком вниз вниз силой тяжести. И с легким треском кувыркнулись по обе стороны от плахи два одинаковых полежка. Сержант неумоев свистнул. «Э, завязывай!» — крикнул он обернувшемуся рядовому. «Перекурим! Иди сюда, стахановец!» Вонзив колун в плаху, парень подошел к Роме. «Тебя как звать-то?» — спросил сержант, уважительно протягивая рядовому сигарету. «Гуманоид», — ответил тот. «Чего?» — тот повторил. «Ну, это понятно», — догадался Неумоев. «Это погоняло. А настоящее-то имя какое? Которое по паспорту?» «Василий», — сказал рядовой, — «но предпочтительнее, чтобы именовали гуманоидом». Неумоев хмыкнул во все натруженные глаза, глядя на странного парня. На памяти Ромы было немало случаев, когда кто-нибудь охотнее откликался на прозвище, чем на имя. Ну так и прозвища те были Кувалда, Сильвестр, Князь или что-то в этом роде. А Гуманоид... Фу. Хотя служил с Неумоевым один паренек из далекой сибирской деревни, окрещенный родителями Феофилактием. Уж как над ним издевались, ломая себе языки и мозги, стараясь исковеркать диковинное имечко попричудливе. Тот Феофилактий до да слез рад был, когда за ним закрепилось наконец прозвище «Фифа». А этому чудику имя Василий, стало быть, по каким-то причинам не нравится. Ну и бес с ним. Гуманоид так гуманоид. Да пусть хоть параллелепипед. Зато как пашта любо-дорого посмотреть бери курево курева-то, пока дает», — ткнул он под нос этому гуманоиду сигарету. «Благодарствую», — ответил тот. «Я не курю». «Благодарствую». Рома покрутил головой, попытавшись невольно повторить это громоздкое слово про себя. И не сумев. «Действительно, гуманоид». За едой сержант Неумоев продолжал трепаться. Видно, давно уже у него не было собеседника. «Раньше еще до меня», — говорил он, шумно отхлебывая чай из чашки. Тут не только офицерская баня была. Тут сам Самыч еще станцию техобслуживания организовал во дворе. Видал, там яма смотровая. Бабки он тогда с этой станции имел реальные. А что? Набрал из личного состава пацанов, которые более-менее соображают в автомобилях. Они и ковырялись. Пацанам работа не пыльная, от занятий строевой свободны, да еще деньгу заколотить можно. Все, что сверхоплаты клиенты давали, им в карман шло. Основной бабос сам самычу. И все довольны. Но в конце концов дело это похерилось. Пацаны-то, которые здесь работали, на дембель один за другим уходили. И на гражданки языками трепали, как им козырно жилось. Байк таких миллионы гуляет, но тут не свезло. Какой-то журналюга решил на наше СТО карьеру сделать. Приехал с понтом чиниться, а у самого скрытая камера. Правда, ничего у него не вышло. Его в городе еще менты тормознули, смотрят номера столичные. Корочки он им сам сунул журналистские, когда они его крутить начали. Они и чухнули, и сам-сам еще отзвонились, а у того все схвачено. Весь пантыков его знает. Ну, ком полка по-быстрому и свернул лавочку. Журналюга приезжает и огребает шиш с маслом. А потом в гостинице ещё и кое-чего другого огрёб, чтобы нос свой не совал куда не следует. Правда, потом он на биженной бумаге всякие строчить начал куда только возможно. Так что СТО сам Самыч так и не разворачивал больше. А сейчас редко кто приезжает, из своих только. Я подколымливаю немножко». «Я же втослесарь по образованию, технарь, кончал». Он допил чай и подмигнул собеседнику. «Ну ладно», — сказал он, — «часок можешь покемарить наверху, а потом валяй опять на дрова. Ну, раз уж ты такой сознательный, твоими темпами ты к темноте управишься. А завтра...» — он скользнул взглядом по манящей поблескивающему от света лампы монитору ноутбука. «Ещё тебе работку подыщем». На следующий день Олегу выпало отскребать металлические части банной печи от копоти. Видно, сержант Роман Неумоев пришел к решению использовать трудолюбие своего подопечного на полную картошку, «Шоб блестело все, как у кота яйца», — обозначил он идеальный вариант результата предстоящей деятельности. «Песочком, водичкой, щеточкой, тряпочкой. Ничего рожать не надо, я тебе все дам. Начали!» Сам сержант сразу после этого краткого инструктажа резво ускакал к себе в коморку, откуда тот же загремели выстрелы, забабахали взрывы и понеслись истошные предсмертные вопли нещадно уничтожаемых виртуальных неприятелей. Впрочем, игрушной войнушкой Рома тешил себя недолго. Звонок на мобильный сорвал его с места и погнал к КПП. Вскоре Олег, старательно оттирающий печную заслонку, услышал скрежет открывающихся автоматических ворот и тарахтение двигателя, въезжающего на территорию бани автомобиля. А еще через несколько минут в зал заглянул сержант Неумоев. «Гуманует!» — возбужденно окликнул Олега сержант. «Ну-ка, бросай щетку и комцу мир! Дело есть!» Проговорив это все, Рома скрылся так же быстро, как и появился. Выйдя во двор, Олег увидел уже установленную над смотровой ямой четырнадцатую, забрызганную грязью до такой степени, что определить цвет машины представлялось невозможным. А у четырнадцатой стояла чуть ёжись от сырого холода девушка лет 19-20, невысокая, в короткой серой курточке и простеньких джинсах. Пепельно-русые волосы её были заплетены в тугую косу, перекинутую на грудь. Не умоев, подняв крышку капота 14-й, глубокомысленно вглядывался в металлические внутренности автомобиля. «Так, слушай меня внимательно, боец», — обратился он к Олегу, как только тот подошел к смотровой яме. «Давай-ка, хватай ведро и тряпку и в темпе вальса отмывай мне машину. В темпе вальса, понял?» Все это Рома проговорил тоном нарочито развязанным, явно рисуясь перед хозяйкой автомобиля. «Сейчас твою ласточку искупают», — заговорил он с девушкой уже совсем другим голосом, в котором странным образом мешались нотки покровительственные и вкрадчиво подобострастные. «Искупают, а потом я её лечить начну. Думаю, завтра к обеду закончу. Как?» «Хорошо бы», — коротко и негромко ответила девушка и улыбнулась. Олега вдруг невольно потянула ещё раз посмотреть на неё. И он посмотрел. «Боец, не отвлекаемся!» Моментально заметил его движение сержант Неумоев. «Задача ясна?» «Так точно», — сказал Тригрей. «Вперёд! За рабочим инструментом! Ну что стоим? Я ж тебе сказал, в темпе вальса! Раз-два, раз-два!» «Слушаюсь», — сказал Олег. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю», — важно проговорил Рома. «Обращайся! И что конкретно тебе непонятно?» «Осмелюсь заметить, — сказал Олег, — что вальс характеризуется трёхдольным размером. Посему верный ритм будет раз-два-три, раз-два-три». Неумоев крякнул. Девушка рассмеялась, опустив голову и прикрыв рот ладонью. Ну, браво кругом! — рявкнул сержант. — Сильно умный, да? Выполнишь задачу — доложишь. Ясно, боец?» «Так точно! — отчеканил Олег и, круто развернувшись, направился обратно к бане. У самой двери ему снова захотелось обернуться посмотреть на девушку. Сержант Неумоев провожал её до ворот. Олегу был слышен их разговор. «Да как же ты до города доберёшься? Давай я такси вызову». «Здесь же автобусы ходят, я специально выяснял». «Хо, автобусы. До остановки идти полчаса». «Минут десять, не больше». «Да и ходят они автобусы раз в два часа. Ну давай я всё-таки вызову, а? Меня от...» «То есть баню эту знают, быстро приедут. Насчет оплаты даже не сомневайся, бесплатно довезут. У меня с ними свой расчет». Девушка остановилась. «Спасибо», — проговорила она, — «но я доеду на автобусе. Мне немножко известно, какого пошиба девушек обычно привозят сюда и увозят отсюда». Рома опять смешался. «Ну, ладно», — проговорил он, — «до свидания тогда. Родителю своему привет». «До свидания», — сказала девушка. Олег открыл дверь и вошел в баню. Когда он вернулся во двор, девушки там уже не было. Помыв четырнадцатую, Тригрей, как ему и было сказано, явился в коморку Неумоева доложить об исполнении задания. Рома сидел перед ноутбуком и конвульсивно дергался, судорожно клацая мышкой полохи пламени и кровавые всплески метались на экране монитора. «Разрешите обратиться?» — осведомился Олег. «Валяй!» — промычал сержант, и вдруг пригнулся. Точно очередной выстрел компьютерного противника мог ему реально повредить. «Ах, чёрт, чтоб тебя!» «Задание выполнено. Автомобиль чист». «А? Ага. Сейчас пойду гляну, что он там не заводится». «Ух, сколько у вас гады здесь! Набегают и набегают!» Олег уже собрался уходить, когда сержант Неумоев, сделав видно чудовищное усилие над собой, поставил игру на паузу. «Слушай, гуманоид, — не оборачиваясь, — спросил он, — а ты в машинах рубишь хоть немного?» «Я имею допуск четвертого уровня к управлению и техническому обслуживанию боевых машин», — ответил Олег. «Да?» Без удивления переспросил Рома, выслушав ответ Тригрея явно невнимательно. Сержант нетерпеливо постукивал указательным пальцем по мышке, вероятно, прикидывая стратегию дальнейшего ведения баталий. «Короче, рубишь, да? Ну, глянь тогда, что с тачкой, а то у меня тут сложное положение. Ну, глянешь?» «Это приказ?» — осведомился Олег. «А то что же? Приказ, конечно!» «Приказ исполню», — выдал Олег но должен предупредить, что личный состав недопустимо задействовать на работах, проводящихся с целью достижения личной выгоды для командира. Рома миролюбиво фыркнул, не поворачиваясь. — опять пургу несешь. Тебе трудно, что ли, помочь человеку? Да даже не мне, а Свете. Трудно, да. Ну, считай, что не приказ, а просьба. Хороший поступок совершаешь ради симпатичной девушки. Олег помедлил улыбнулся. «Ну, тогда другое дело», — сказал он. Причину неисправности Олег определил довольно быстро. Устранил поломку еще быстрее. В очередной раз с неохотой, оторвавшись от ноутбука, сержант Неумоев влез на водительское сиденье и несколько раз завел и заглушил двигатель. «Молоток», — похвалил он. «Не ожидал. Золотой ты человек-гуманоид, как выясняется». «Ладно, беги, ставь чайник, жрать будем. Тай быстрее, а то тебе еще печку дочищать». За обедом Рома вытащил мобильник и, подмигнув Олегу, набрал номер. «Аллоу», — выговорил Неумоев, извивающимся от игривости голосом. «Светочка, ага, это я, Роман. Узнала? Ну, в общем, машинка твоя готова. Да уже, вот так быстро». Он снова подмигнул Олегу. «Можешь приезжать прямо сейчас и забирать?» «Что?» Сержант выслушал ответ и погрустнел. «Не получается, да. Мама? А что с мамой? Заболела? Простудилась? А, вон оно что. Ой, извини, я не знал. Ну, тогда до завтра». «Сегодня не приедет?» — неожиданно для себя спросил Олег. «Не, а что это ты интересуешься?» «Запал на светку, что ли? А, гуманоид!» Сержант шутливо погрозил парню пальцем. Олег отвел глаза и пожал плечами. Он и сам не понял, что это ему взбрело в голову осведомиться насчет того, когда на территории бани появится светловолосая девушка. Как-то само собой вырвалось. Странно. Раньше он за собой такого не замечал. «Дочка особиста нашего, Глазова», — пояснил Неумоев. Нормальная такая девчина. Строгих правил говорят, но это и хорошо, не то, что местные маромойки. Ну что, похавал? Давай пахать. А завтра сутреца еще надо полы везде отдраить и на территории порядок навести. На следующий день, перед отправкой Олега обратно в часть, сержант аж расчувствовался. — Почаще б таких, как ты, гуманоидов присылали. А то дадут неандертальцев каких-нибудь кривороких. Возись тут с ними. — Ну, удачи, братан, — закончил Рома. — Она тебе в части понадобится. — Не вполне понял, — сказал Олег. — А что тут не понять? — сочувственно усмехнулся Неумоев. — Тебя ж не просто так сюда сунули аж на двое суток. Поди на барагозил, чего в расположении, вот и убрали тебя на время, пока утрясется. Наверное, сам и напросился, а тебе, так сказать, навстречу пошли. С дедами, что ли, подцапался? Ну, не хочешь, не говори. Мне-то что? Только вот что я тебе скажу, братан гуманоид. От проблем не убежать, их решать нужно. А еще лучше не вляпаться в них. Ну, бывай, боец. Если смотреть на Москву с большой высоты, ярким летом, почему-то мгновенно возникает невольное чувство, что там, именно там, внизу, кипит настоящее, более реальное, чем где бы то ни было в стране жизнь. По переплетенным веткам и узлам трасс скользят автомобили, будто пульсируют энергетические импульсы. Колышится пестрая человеческая толпа, омывая подножья бесчисленных строений. Зимней ночью эта вечная городская оживленность внизу не то чтобы утихает. Затушеванное подсвеченной синей темнотой, она становится потаенной и загадочной, какой-то сказочной, и потому притягивает еще сильнее. Совсем другое дело взглянуть с высоты на Москву, погруженную на самое дно сумрачной и холодной ноябрьской осени. Оживленность затихает, теперь в ней с трудом различается, собственно, жизнь. Слякотные промозглые улицы наполняются копошением, наводящим на тоскливые мысли о тяжелой сырой земле, гнилых досках и мелких мутно-белых червях, слепо проедающих ходы в зловонности своего бытия. Нечто подобное ускользающей мыслью пронеслось в голове Антона, когда он на минуту остановился у окна своего кабинета на двадцать первом этаже. Опустив жалюзи и включив в кабинете свет, Антон вернулся за стол. Не садясь, а только опершись руками о стол, он уставился в экран компьютера и, шевеля губами, еще раз прочитал отчет майора Глазова. «Вот это да», — выпрямившись негромко, проговорил Антон. «Вот это да», — повторил он. «Вот это да» — относилось не к отчету. Вернее, не только, лишь к одному отчету. До того, как взяться за текст Глазова, Антону пришлось подробнейшим образом изучить некоторое количество документов, плод труда многочисленных сотрудников его ведомства, по крупицам собиравших информацию о человеке, в этих документах, обозначенном детдомовцем. По паспорту объект исследования имел фамилию Иванов, отчество Морисович, имя Василий. Правда, скорее всего, это Фио являлось вымышленным. По-настоящему объект прозывался Олег Гайтри Грей. Впрочем, и в этом полной уверенности быть не могло. Информации о детдомовце было не так уж много. Просто прочитать и вникнуть в написанное Антон успел менее чем за три часа. Все остальное время два полных рабочих дня у него ушло на то, чтобы осмыслить прочитанное и сложить эти мысли в более-менее стройную конструкцию. Это оказалось непросто. Но еще сложнее было убедить себя в том, что вся информация о Деддомовце истинная правда. Последний документ, касавшийся Деддомовца, отчет Глазова, был перенаправлен уже лично Антону, из чего последний вывел логическое заключение — что делом Иванова Тригрея будет теперь заниматься он. Видимо, это решение уже было принято руководством управления и лично его главой Германом Борисовичем Магнумом, которого все до единого подчинённые за глаза звали не по имени-отчеству, а по фамилии — Магнум. Уж очень эта фамилия подходила к Герману Борисовичу, величественному старику громадного роста с бронзовым лицом римского центуриона. Антон дважды клацнул клавишей мышки, и пока принтер распечатывал отчет, успел снять со спинки стула, надеть и застегнуть пиджак. Четыре странички отчета Антон, не скрепляя, положил в непрозрачную папку. Затем нажал одну из кнопок на продолговатом корпусе настольного телефонного аппарата — какого-то особенного телефонного аппарата, снабжённого сразу двумя съёмными трубками и необычно широкой клавиатурой, кнопок на которой было едва ли не вдвое больше против обыкновения. Телефон немного помедлил и разрешающе пискнул в ответ. Очевидно, именно этот сигнал и рассчитывал услышать Антон. Он удовлетворённо кивнул и покинул кабинет. Кабинет «Магнума» располагался на 22-м этаже. Проходя через приемную, Антон кивнул секретарю, стажеру, прибывшему в управление три месяца назад и, не задерживаемый никакими формальностями, толкнул тяжелую дверь и перешагнул через порог. Удобная все-таки штука — система запроса разрешения, установленная на стационарное устройство связи в каждом кабинете управления. Магнум разложил на столе все четыре листа отчета друг за другом и склонился над этими листами, словно не просто читал документ, а сразу и анализировал находящуюся там информацию, прощупывая взглядом абзац за абзацем, то и дело возвращаясь к уже прочитанному, чтобы что-то сопоставить, прощупывая дальше и снова возвращаясь. Наконец он откинулся на спинку стула и проговорил своим обычным, суховатым и очень спокойным голосом. «Любопытно». Крайне любопытно. Это некоторым образом подтверждает уже имеющуюся информацию об объекте, с которой ты, конечно, уже ознакомился. И поднял на сидящего напротив Антона глаза. Это означало «Я жду твоего мнения. Высказывайся». Ознакомился, согласился Антон. Только мне до сих пор не вполне ясно, что тогда на самом деле произошло в Саратове. «Ну, не тебе одному». Магнум снова опустил взгляд в бумаге. Теперь Антон не сказал бы ничего, пока Герман Борисович не заговорил бы с ним первым или не подал бы разрешающий знак. Наблюдая, как подрагивают от напряженного внимания густые седые брови Магнума, Антон вдруг подумал, когда же установилась эта строгая и упорядоченная система общения нынешнего шефа управления с подчиненными. «Да кажется, так было всегда, еще до того, как Магнум возглавил управление». К такому выводу пришел Антон. «Дело тут -то только в самом шефе и ни в чем другом. Ни в каких-нибудь специальных практиках или инструкциях. Например, Магнум — грузный, с виду малоподвижный старик». Как будто распространяет вокруг себя ауру необоримой воли, которая словно преломляет пространство таким образом, что всякий, попавший в ее пределы, ощущает себя, так сказать, естественно подконтрольным его власти. «Невероятно перспективный молодой человек, этот Олег Гай Грей, проговорил Магнум. А такие перспективные молодые люди нам либо очень опасны, либо очень нужны им. Впрочем, до окончания разработки какие бы то ни было решения принимать рано. Магнум пошевелил бровями и вдруг спросил. «Скажи-ка, что тебя больше всего настораживает в поведении нашего деддомовца? Подчеркиваю, в поведении». «Оставим пока в стороне его физическую подготовку, боевые качества и необычные способности. Итак, что тебя настораживает?» «Больше всего», — сделав уточняющий акцент на первое слово, переспросил Антон. «Мотивация его поступков, вот что. Невесть, откуда взявшийся семнадцатилетний мальчишка, утверждающий, кстати, что ему всего 14, инициирует конфликт с локальным провинциальным князьком, выступая на стороне закона и морали. Потерпев сокрушительное поражение, как того и следовало ожидать, в битве на правовом поле, паренек переходит к активным, в прямом смысле выражения, боевым действиям. Он в одиночку штурмует отлично охраняемое поместье князька, выводит из строя бойцов охраны и телохранителей, и в конце концов передает вышеозначенного князька в немного помятом и сильно дезавуированном состоянии в руки органов правопорядка. Причем, учтя было и промахи, предварительно позаботившись о том, чтобы на место прибыли сначала журналисты, а уж потом сотрудники силовых ведомств. То есть что получается? Не ища для себя никакой выгоды, исключительно ради соображений высшей справедливости, Он, рискуя жизнью, нисколько не колеблясь, идет до самого конца. Зачем ему это надо? «Так», — кивнул Магнум, — «дальше». «Значит, зачем ему все это? Юношеский максимализм?» — продолжал Антон. Шеф всегда требовал от подчиненных развернутых ответов. «Было бы несерьезно объяснять все это проявлениями юношеского максимализма». Люди с подобной мотивацией предпринимают действия, скорее, истерического характера. Вроде организации стихийных митингов протеста, попыток развязать информационную травлю посредством сети интернет. В крайних случаях дело доходит до экстремизма, закидывания оппонента яйцами и тортами. И уж совсем редко берут в руки не яйца, а настоящие бомбы. Наш же объект действовал четко и обдуманно не раздувал проблему, вынося ее на суд общественности, тем самым уступая право разбираться тем, кто более в этом компетентен. Видимо, наиболее компетентным он считал именно себя и предпочел кардинальным способом решить эту проблему самостоятельно, поставив себя превыше законов и тех, кто обязан их исполнять. И знаете еще что? Предоставленные управлению доклады и отчеты об июньских событиях в городе Саратов и поселке Елисеевка очень напоминают сводки с мест ведения боевых действий. По сути, это и была война, в которой Олег Гайтрегрей оказался великолепно подготовлен. Кем и где? Так вот, если мы сумеем ответить на эти вопросы, я думаю, прояснится и вопрос с мотивацией». Магнум скинул на Антона глаза, и Антон немедленно замолчал. «О том, какая проведена работа, чтобы выяснить личность объекта и место, где он мог бы обучиться всему, что умеет, тебя еще в известность не поставили», — сказал Магнум. «Хотя мог бы и сам догадаться. Результат этой работы нулевой. Продолжать в этом же направлении бессмысленно. Следовательно, необходимо подойти к решению вопроса... «Кто же такой на самом деле наш детдомовец? С другой стороны? Ты согласен?» «Пожалуй», — чуть помедлив ответил Антон. «Характер действий Тригрея», — продолжал Магнум со скрипом, пошевелившись в большом кожаном кресле. «Ты верно подметил, что он избрал совсем не такой способ решения конфликта». Какой избрал бы на его месте любой другой молодой человек, стремящийся восстановить попранную, по его мнению, справедливость? Но до конца, Антон, ты так и не разобрался. Смотри. Елисеев. Удачливый предприниматель, известный в городе меценат, сын бывшего прокурора области, ушедшего на повышение в Центральное управление Следственного комитета. С точки зрения обывателя, непременно должен состоять в крепкой спайке с власть имущими. И, конечно, состоит. То есть, по сути, является представителем власти. И вполне логичный ход в борьбе против него — обличение власти. То, о чем ты и говорил. Интернет, митинги и так далее. Тригрей даже и не думает начинать такого рода деятельность. Для него Елисеев — обыкновенный преступник, без скидок на занимаемое положение в обществе. И Тригрей обращается за помощью именно к власти, как будто никогда не слышал о таких понятиях, как коррупция, круговая порука и кумовство. Или слышал, но у него в голове не отложилось, что все вышеперечисленное и есть система функционирования общества, принципы его общества жизнедеятельности. Понятно, что подобная тактика обречена на провал. Далее. По твоему мнению, Антон, то, что произошло в загородном особняке Елисеева, есть полномасштабные военные действия. Тригрей направляется туда с целью силового воздействия на противника. Посуди сам. Зная, что особняк охраняется, зная, на что способен его враг, он идет один и без оружия хотя вполне мог взять с собой приобретенных друзей, да и оружие достать в наше время не проблема. Довольно странное решение, не так ли? Чем его можно объяснить? Антон не смог ответить, несмотря на то, что не так давно и сам задавался этим вопросом. «Это объясняется тем, — веско проговорил Магнум, — что Трегрей шел к Елисееву не воевать. У него не было цели». «Сокрушить и покарать!» Тут Магнум смолк и в упор посмотрел на подчиненного. Антон взял в горсть чисто выбритый подбородок. «Не могу сообразить», — сказал он. «И что же у него была за цель?» «Начинай конфликт», — снова заговорил Магнум. «Трегрей явно пребывал в неведении относительно специфики российских реалий» в частности, системы отношений власти и общества. Или так, представление об этой специфике у него было, но детдомовец на него предпочел не ориентироваться. С другой стороны, он совершенно точно имел и имеет сейчас ясное представление о какой-то иной системе взаимодействия государства и населения о системе, функционирование которой каким-то образом гарантирует безукоризненное исполнение законодательства. Естественно, у нас поначалу возникла мысль, что Тригрей прибыл откуда-то из-за рубежа. Но очень скоро от этого варианта пришлось отказаться. Ведь по большому счету, что Россия, что Европа, что Штаты, не так уж сильно государства различаются. Там система государственного администрирования предельно, я бы сказал, запредельно бюрократическая, чем обусловлено множество определенных проблем в общественных сферах. У нас же большинство проблем проистекают как раз от того, что наша система откровенно антибюрократическая». Магнум внимательно посмотрел на Антона и счел нужным уточнить. То есть решение того или иного вопроса почти всегда выходит за правовые рамки, что для бюрократизма недопустимо, и ведется именно в частном порядке, в режимах «договориться», «проплатить» или «вам по поводу меня звонили». Итак, вернемся к нашей теме. Пытаясь сподвигнуть власть и разобраться с негодяем Елисеевым, Трегрей не только не получил желаемого эффекта, но и добился того, что на него и его друзей было оказано давление. Сила противодействия оказалась такой, что система, с которой Олег вошел в контакт, начала убивать. Такой исход поставил его в тупик. Пришедшее, как мне видится, попросту не воспринималось его сознанием. Поэтому истинная цель, с которой он отправился к Елисееву, была такова — разобраться с тем, что происходит, понять, где им допущены ошибки, и понять, как можно быстрее. Что было возможно только, так сказать, full контакт», лицом к лицу с противником. Ну, а что из этого вышло, нам известно. Жаль только... — Магнум изогнул правую бровь. — Не так подробно, как хотелось бы. Понимаешь... Антон. Да. Да, теперь понимаю. Откуда мог прибыть в Саратов Тригрей, нам установить не удалось. Более того, мы даже более или менее упорядоченной версии на этот счет не имеем. Мы знаем только то, что есть некий Олег Гай Тригрей, называющий себя урожденным дворянином. Человек без прошлого способен изменять действительность в соответствии с собственными принципами справедливости, убежденный, что знает, как должно быть. И самое удивительное, что некоторые из наших соотечественников, с Тригрейм соприкоснувшиеся, легко и быстро перенимают у него эту убежденность. И эта убежденность, эти принципы сплачивают их, делая своего рода соратниками. Старик помолчал немного, словно взвешивая это слово. И кивнул сам себе, найдя, видимо, такое определение наиболее точным. «Олег, как мы знаем, проходя срочную службу в армии, поддерживает связь с воспитателями своего детдома. Которые, в свою очередь, и есть у нас такие данные, не теряют контактов с некоторыми другими гражданами, имевшими прямое отношение к известным тебе недавним событиям в Саратове. Но это еще не все». Магнум взял паузу, значительно посмотрел на подчиненного и отчетливо, и как-то со вкусом выговорил. «Столб величия духа». «Столб величия духа!» Антон кивнул, улыбнулся и прищелкнул пальцами. «Очень интересная часть информации, касающаяся Тригрея. Насколько нам известно, это что-то вроде особого боевого искусства, основанного на медитативных практиках. И распространенного, условно говоря, исключительно в пределах четвертого саратовского детского дома. Следует полагать, что именно Олегом и распространенного». «Мне кажется, это нечто большее, чем боевое искусство», — заметил Магнум. «Впрочем, прояснить этот вопрос надлежит тебе, Антон». «Итак, что же у нас получается?» «Зачатки организации, во главе которой стоит человек, обладающий навыками и способностями, о которых мы, кстати говоря, еще слишком мало знаем. Человек, имеющий стремление и возможность изменить существующий порядок на какой-то другой, для нас пока не совсем понятный, а для него, безусловно, вполне конкретный. Такого человека, Антон, лично я не желал бы иметь в качестве противника. Понимаешь, о чем я? «Конечно», — ответил Антон, — «понимаю». «Вот и хорошо, что понимаешь, потому что дело детдомовца отныне целиком и полностью на твоем отделе» о чем, впрочем, ты уже догадался. Как глава отдела сам распределишь, кому и чем заниматься. Слушаюсь, Герман Борисович. На данный момент вот тебе основные направления. Первое. Дай указание Глазову, чтобы он предпринял попытку завязать с Тригреем отношения сотрудничества. Второе. Установи наблюдение за Деддомом. Все ясно? «Да, Герман Борисович», — ответил Антон. «Вот и хорошо. Сегодня же разберемся с формальностями, допусками, разрешениями, ну, сам понимаешь, и начинай работать». На обед давали перловку с рыбными котлетами, щи из кислой капусты и компот из сухофруктов. Олег прибыл в часть как раз перед обедом. И теперь, стоя почти в самом конце очереди, ощущал себя заключенным в некий пузырь, мутные стенки которого хоть и пропускают свет, но надежно отгораживают его от окружающих. Всякий, на кого Олег смотрел, отводил взгляд. Всякий, с кем он пытался поздороваться, отворачивался, не отвечая на приветствие. Ситуацию, несомненно, следовало прояснить, и Трегрей, не без основания предполагая, что сейчас сделать этого не удастся, решил подождать до того момента, когда он усядется за столом со своей бандой. Командор, голова его была укутана в бинтовую повязку, уже сидел на своем обычном месте, спиной к раздаточной. Рядом с командором, на стуле, который, как правило, занимал Двуха, почему-то помещался Андрюха Поморов, чаще называемый дроном. Молчаливый, вечно угрюмый парень из призыва Олега, но выглядящий много старше своих 19. Напротив дрона, высоко выпрямившись над миской, степенно и со вкусом хлебал борщ здоровяк-петухов. Четвертый стул стола банды был свободен. Олег поискал глазами в гулкой, гомонящей и лязгающей столовой Женю и Игоря. Двуха сидел у окна вместе с Гусевым, Мазуром и Кисой. Трое старослужащих уже закончили трапезу, но освобождать места явно не собирались. Двух же успел съесть только первая. Миска с остывшей перловкой стояла перед ним нетронутой. И причина такой нерасторопности, прожорливого, в общем-то, парня была очевидна. Игорь о чем-то рассказывал. Рассказывал очень темпераментно, подпрыгивая на стуле и то и дело рисуя обеими руками в воздухе очертания то ли снеговика, то ли гитары. Судя по гоготанию дедов, повествовал двухо о чем-то явно похабном. Сомиков столовой не оказалось вообще. Поставив на поднос миски и стакан компота, Олег двинулся к столу банды. Дрон быстро оглянулся на него и что-то негромко проговорил. Петухов нахмурился, прокашлялся и, придвинув миску ближе, продолжал орудовать ложкой. Командор не пошевелился. Тригрею оставалось пройти всего пару шагов, когда дрон, изловчившись, зацепил ногой ножку свободного стула и со скрежетом задвинул его под стол. Аж спинка стукнулась о кромку стола. Отзынь! Подняв лицо коллегу, коротко и зло сказал дрон. Удерживая поднос на одной руке, второй Олег выдвинул стул обратно. Дрон произвел ногой еще один маневр, и опрокинутый стул грохнулся о пол. Петухов Отставив опустошенную миску с озвякнувшей в ней ложкой, придвинул к себе перловку с котлетами и с удвоенной энергией заработал вилкой, всем своим видом демонстрируя. Он увлечен едой настолько, что ничего вокруг не замечает. Командор, улыбаясь вяло и отстраненно, щипал пальцами кусок хлеба. Смотрел он при этом куда-то в сторону. Зато все остальные обедающие впились взглядом в Олега. Двуха смолк на полуслове, точно поперхнувшись. Олег глянул на него, Игорь вздрогнул и тут же отвел глаза. В столовой стало заметно тише, точно кто-то вполовину убавил звук. «Чего замолчал-то, Игорян?» — прозвучал неожиданно громкий голос рядового Сани Гусева. «Ну, снимаешь ты с ней, трусы, а дальше-то что?» «Не догоняешь гуманоид». Осведомился дрон, в чём взгляде поблескивала самая настоящая ненависть. «Мы тебе не рады. Вали отсюда, сука!» У Олега сам собой дёрнулся уголок рта. Впрочем, он вовремя сообразил, что сука не являлась ругательством, а было чем-то вроде статусного определения. Только это уберегло дрона от немедленной и жестокой пощёчины. «Соблаговоли объясниться». Деревянным голосом произнес Олег. Двух за столом старослужащих опять сбился, но на этот раз гусь не потребовал продолжения истории. Как и все остальные в столовой, кроме пожалуй командора и петухова, он с жадным напряжением следил, что же будет дальше. И чего тебе еще объяснять, сучаре помойный? Совсем уж по собачьи ощерился дрон. Пантов накидал, набаламутил всех, на Махалова подначил. А сам к особисту побежал и пацанов заложил. А потом, чтобы не наставляли, по-горячему упросился в баньку. Что, не так, что ли? Скажешь, еще документик никакой не подписывал у чекиста в обмен на защиту, а? Когда дрон закончил говорить, в столовой стало совсем тихо. «Вот оно что», — сказал Олег. «Без сомнения, тебе незачем беспокоиться на мой счет». «Все, что ты сейчас сказал, — оговор». «Да ладно!» — бухнул басом сержант Кинжагалиев вместе с Бурыбой и еще двумя дедами, занимавший стол рядом с гусем. «Как еще мазаться будешь, гуманоид?» «И оговорен я, не обращая на него внимания, — продолжил Олег, — теми, кому выгодно ваше подчинение установленным здесь гнусным правилам. Неужели это непонятно?» «Кинусным правилом!» — хохотнул кто-то. «Цыц!» — гаркнул на весельчака через всю столовую Кинжигалиев. «Меня, что ли, имеешь в виду?» — ленивый и негромко осведомился Гусев. «И других нормальных пацанов. Мол, мы фуфло толкаем, обманываем. Киса, мазур, братва! Гляньте, мальчик на дедушек тянет!» «Мало того, что стукачом заделался и не признаётся, так ещё и на нас кивает. «Лучшая защита — это нападение», — поддакнул киса и пихнул в плечо Двуху. «Так что ли, Горян? Двуха воровато скользнул глазами по сторонам, шмыгнул и буркнул себе под нос. «Так...» «Александр», — обратился Олег к командору, «странно, что ты молчишь». «Что ж мне прикажешь говорить?» Вроде бы и спокойно, и все с той же рассеянной полуулыбкой, но не глядя на тригрея, сказал командор. «Откуда мне знать, как дело было? Я в больничке валялся». «По твоей гуманоид отвине, кстати», — пискляво добавил Мазур. «И видится мне, зла на обидчиков своих уже никакого не держишь». «Виновные наказаны», — ровно произнес командор. «Инцидент исчерпан. Чего еще? Зачем нагнетать обстановку, амиго?» «А как же один за всех и все за одного?» Командор промолчал. «Кстати, изволь заметить, твои действия с меня, ответственности за тебя, равно как и за всех остальных ребят, не снимают». Командор снова ничего не ответил. «Игорь!» — позвал Олег. «А чё Игорь-то?» — откликнулся за двух у Гусь. «Ты за чужими спинами не прячься, гуманоид. За себя ответ держи». «Изволь», — сказал Тригрей, повернувшись к Гусьеву. «Даю слово чести дворянина, что все направленные против меня обвинения ложны». «Слово чести дворянина!» — со смехом повторил Гусев. Засмеялся и Киса. Тут же захихикал Мазур, басовито загрохотал Кинжагалиев. Галиев. Через секунду смеялась почти вся столовая. Олег, стоя у стола с подносом в руке, медленно оглянулся. Кое-кто под его взглядом осёкся и примолк, но большинство продолжали смеяться. Тут же Трегрей заметил и Сомика. Женя, какой-то съёжившийся, осунувшийся и будто постаревший, осторожно пробирался от дверей к раздаточной. Почему-то вдоль стен, хотя, несомненно, быстрее и удобнее было бы пройти между рядами столов, по центру столовой. Похоже было, что Женю совершенно не волновало то, что происходит сейчас в столовой. Единственное, что его интересовало — не обратить случайно на себя чьего-нибудь внимание. Подбежав к окошку раздаточной, у которой не было уже очереди, Сомик приглушенно запищал туда что-то вольнонаемному работнику столовой. «Слышь ты, дворянин!» Проговорил дрон, теперь вникай, что я тебе скажу. Эй! С неудовольствием окликнул дрона Кинджигалиев Молодой, ты чего? Немного на себя берешь, и я скажу. Дрон замолчал, нахмурясь. Кинжигалиев кивнул гусю. Ты, гуманоид, теперь даже не дух, понял? заговорил Саня Гусев на всю притихшую столовую. Ты теперь вообще никто? Поэтому держи себя тише воды, ниже травы, понял? И к нормальным пацанам не лезь. Да они и сами уже в курсе, как с тобой себя вести надо. Никто с тобой здороваться не будет. Никто разговаривать не будет. Никто тебе ни руки не подаст, ничего другого. И от тебя никто ничего не возьмет. Ты никто. Тебя нет. Понял? «А будешь залупаться?» — подождав, пока договорит дедушка, сказал дрон. «Мы тебя всем взводом отметелим». «Эй, водолаз!» — позвал он сидящего за соседним столом Шапкина. «Иди сюда!» Подхватив свой поднос, Шапкин поспешно занял последний свободный стул стола банды и замер на этом стуле, втянув голову в плечи. «А твое место!» — заявил дрон Олегу. «Теперь вон там!» и на настоящий в углу стол, заваленный грязной, предназначенной для мытья посуды. Притулившись за тем столом, торопливо поглощал свой обед Сомик. Олег помедлил несколько секунд. Ему снова пришло на ум давешнее подозрение относительно того, что после ночной драки его убрали из счастья вовсе не случайно. Больше того, подозрение это теперь окрепло почти до степени уверенности. «На чего встал столбом?» — спросил дрон. «Вали на свое место! Или помочь?» Олег медленно повернулся к нему. Встретившись с Олегом глазами, дрон пару секунд сохранял на физиономии угрожающее выражение, но затем, чуть дернув головой, пригнулся, словно кто-то сзади навалился ему на плечи. Олег обвел взглядом притихшую столовую. Лица старослужащих были явно напряжены — Будто они опасались, что этот ненормальный гуманоид сейчас выкинет что-нибудь этакое. Сержант Бурыба тот и вовсе побледнел. Новобранцы по большей части делали вид, что происходящее их лично никак не касается. Если кто и сочувствовал Олегу, то свое сочувствие демонстрировать окружающим не спешил. По вполне понятной причине никому не хотелось разделить объявленный Трегрею статус. Они ведь, как им только что было сказано, нормальные пацаны. А он, гуманоид, совсем даже наоборот. И каждый понимал, что подвергать сейчас это утверждение сомнению не стоило. Выйдет дороже. Олег молчал, стоя с подносом в руках и глядя поверх голов парней. Лицо его напряглось, резко обозначились скулы, а на виске несколько раз ударила быстрым пульсом жилка. Сержант Бурыба вдруг поперхнулся и гулко закашлялся, но скоро смолк, натужно глотая, чтобы унять кашель. В столовой установилась необыкновенная тишина. Всем, кто находился там в этот момент, вдруг стало необъяснимо неуютно и тревожно. Как бывает, когда среди ясного дня неожиданно темнеет небо и смолкают птицы прячась в кустах от грозового ливня, который вот-вот должен начаться. «Ну почему вы с таким упорством не желаете уважать себя?» Вдруг выговорил Олег, обращаясь, кажется, ко всем, кто находился в тот момент в столовой. «Почему вы позволяете всякому творить с вами то, что ему вздумается?» Замолчал он неожиданно не закончив говорить, а точно оборвав речь в самом её начале. На кухне кто-то с оглушительным звоном уронил пустую кастрюлю. Лампы под потолком тихо-тихо, точно шёпотом, затрещали, и свет, излучаемый ими, потускнел, мелко и неравномерно замигал. Стекло в окне, напротив которого стоял Олег, вдруг тонко звякнуло и поползло паутинкой трещины. Впрочем, этого никто не заметил. Некоторые из тех, кто, уткнувшись глазами в тарелке, увлеченно работали ложками, прекратили есть, подняли головы и зазирались, пытаясь понять, почему им стало так не по себе. И внезапно все прекратилось. Стало как всегда. Олег глубоко вдохнул и протяжно выдохнул. Поднос в его руках дрогнул. «Не так», — тихо проговорил он непонятное. «Надо не так, а по-другому». «Чего это было-то?» — спросил Мазур, поглядев наверх. «Перепады в напряжение, что ли?» Саня Гусь подозрительно посмотрел на Олега, потом усмехнулся, мотнув головой, как бы отгоняя от себя нелепую мысль. «Типа того», — сказал он. «Уделали парнишку», — с удовлетворением констатировал Кинжи Галиев. «Больше не будет выставляться». Он напрягся и добавил... «Виктор Гюго. Роман Отверженные». «Ну как?» — осведомился еще Гусев у подавленно молчавшего двухи. «Братва-то твоя! Выставляли себя мушкетерами, а оказались лошпеты-лошпетами. Пузыри! Башкой надо думать, с кем корифанится. Вот он, ваш гуманоид. Ему в рот плюнули, а он проглотил и пошел себе спокойненько». «Ну да». — сказал Бурыба. Он глянул на Олега внимательно, точно в последней попытке распознать в нем когда-то ясно прочувствованную угрозу. И облегченно выдохнул. «Верно, говорят, какой бы ты здоровый ни был, но если все против, тебе конец!» Снова застучали ложки, забубнили разговоры. Олег добрался с подносом в угол столовой. Женя испуганно подался в сторону от него, когда Тригрей уселся рядом. Здравствуй! Погружая ложку в остывший щип, поздоровался он с Сомиком. Тот, натужно глотая, стрельнул из под лобби, затравленными глазами, по столовой. Туда, сюда. И снова опустил взгляд в миску, ничего не посмев ответить Тригрею. Олег внимательно посмотрел на него. Что-то случилось с тобой? Спросил он. Сомик старательно делал вид, что не замечает Тригрея. Если тебе потребна помощь... «Только скажи», — сказал Олег. «Отстань», — прошипел Женя, низко опустив голову. «С тобой нельзя разговаривать». «Ты ведь не веришь этим глупым обвинениям», — полуутвердительно проговорил Олег. «Да и остальные вряд ли верят. Или не дают себе труда задуматься. А, впрочем, большинству попросту не важно, правда перед ними или ложь. Ведь обвиняют-то не их, а кого-то другого. Так ведь?» «Отстань!» «Трусость многими здесь верховодит. Планомерная и целенаправленно взращиваемая трусость». «Не говори со мной!» «Вдруг горит тебя, спрашиваю. Тебе потребна помощь?» «Ничего мне от тебя не надо!» «Не просто помочь тому, кто не принимает помощь», сказал Олег, явно имея в виду ни одного только Сомика. «Как знаешь...» Поговорим позднее, если нынче ты не расположен к беседе. Только не забывай, каждый получает то, что заслуживает. Он придвинул к себе миску. Выждав, когда Олег поднесет ложку ко рту, сержант Кинжигалиев поднялся, оправил ремень. «Зот!» — зычно раскатился голос сержанта. «Прием пищи закончить!» Сомик успел хватануть еще две ложки щей, давясь, закашлялся. Олег аккуратно отодвинул от себя миску. «Взвод, подъем!» — гаркнул Кинжигалиев. «Выходи строиться!»